Стрекалов едва успел заметить короткий, почти молниеносный взмах руки штурмфюрера, и полицай, обливаясь кровью, рухнул на пол. Офицер прислушался, перешагнул через убитого, и, подойдя к печке, хотел то ли развязать солдата, то ли вынуть у него кляпы изо рта. Стрекалов вышел из укрытия. Не шевелиться. Руки вверх. Штурмфюрер замер на секунду, затем с сильным толчком отбросил свое тело назад в темноту, и автоматная очередь разведчика прошла мимо. Стрекалов упал на землю, и в ту же секунду по нему выстрелили из парабелума. Сержант снова дал очередь и тут же откатился за печку. В том месте, где он только что лежал, тяжко ухнул взрыв. Осколком гранаты разбила глиняный кувшин, стоявший на лавке, после чего наступила тишина. Стрекалов не шевелился. Дым медленно выползал через разорванную в окне бумагу на улицу. Полежав немного, Стрекалов поднялся, проверил все углы в землянке. Офицер исчез. Сашка забеспокоился. В углу за печкой он нашел крышку погреба. Ах, вот ты где! Отстегнув лимонку, Сашка приподнял крышку и бросил гранату вниз. Вот действительно фертик! Однако подполье оказалось глубоким и уходило куда-то в сторону. Но и там не кончалось, а шло еще дальше, то и дело поворачивая под тупым углом. «Траншея!» — ахнул Стрекалов. Только теперь он обратил внимание, что печь в землянке сложена недавно, может быть, этой зимой, что стены сделаны так, как они делаются в блиндажах, и что над головой у него, как в блиндаже, накат в три слоя. Чтобы окончательно убедиться в своем предположении, он обошел блиндаж кругом. Траншея, видимо, не так давно была покрыта обломками бревен, досок, хворостом. Снег закончил маскировку. Метрах с пятидесяти внизу, во враги, густо заросшим кустарником, Стрекалов нашел выход. Однако след вел вглубь леса. По ходу сообщений сержант вернулся в блиндаж. Солдат и лежал на прежнем месте только руки его оказались наполовину развязанными. С опаской выставив вперед автоматы, в блиндаж по одному входили Богданов, Карцев и Зябликов. — А мы выстрелы услышали и сюда. Карцев широко раскрытыми глазами смотрел на убитого полицая и лужу крови вокруг него. — Могли бы и пораньше, — буркнул Стрекалов и взялся за немца. «Скажи, стерва, много ли вас шляется по лесам? Какая у вас техника? В какую сторону намылились драпать? И где сейчас генерал Шлауберг? От волнения запинаясь и путая слова, Карцев перевел. Багровый от усилий и бушевавшего внутри жара, эсэсовец, Он все еще пытался развязать руки, мрачно смотрел на Стрекалова и молчал. «Может, он тебя не понимает?» «А ну, спроси, где находится Шлауберг!» Вторично услыхав знакомое имя, эсэсовец опустил воспаленные веки, спекшиеся губы его расползлись в торжествующую улыбку, и разведчики услышали хриплый шепот. Этого не знает никто. Стрекалов приказал развернуть рацию. В четыре утра заряв впервые услышала голос Сокола. Майор Розин был недоволен не тем, что Стрекалов все еще не достиг цели, а тем, что вышел на связь у самой передовой и, следовательно, обнаружил себя раньше времени. — Срочно уходите, — приказал он и добавил. Берегите людей, сержант. Спешно покидая блиндаж, Стрекалов он уходил последним, носком сапога перевернул убитого полицая на спину и вскрикнул от досады и боли. Правая половина шеи от уха до ключицы была разрублена сильнейшим ударом. Из раны еще сочилась кровь стекаясь в густые, быстро темнеющие на земле лепешки. «Левша!» — прошептал Стрекалов, чувствуя непривычный холодок в спине. «Штурмфюрер — тот самый левша! Так вот кто ушел из рук!» Встреча, которую он бредил все последующие после смерти Андрея и Вали дни и ночи, Состоялась, произошла почти немыслимо, сказочно, а он, мечтавший о ней, опростоволосился, как самый последний новичок, упустил из рук своего кровного врага. Отойдя от блиндажа, разведчики остановились, поджидая командира. Он появился не сразу, не глядя на товарищей, Зачерпнул пригрышный снег, вытер кинжал, сунул в ножны. Лицо его выражало страдание. Разведчики молча посторонились, когда он прошел, словно не видя их. — А я бы не мог так вот хладнокровно, — произнес тихо Карцев, косясь на опустевший блиндаж. — Научишься, — мрачно бросил Богданов и зашагал следом за сержантом. Радиограмма. 8 декабря 1943 года. Пугачев Белозерову. До укомплектования дивизии по состоянию на 6 декабря сего года выполнено менее чем наполовину. Лучше других обстоит дело в 216 СП. 84,3% личного состава. Но этот полк держит оборону протяженностью больше 20 километров и почти не имеет полевой артиллерии. По линии живой силы полк укомплектован следующим образом. А. Призывниками рождения 1926 года. Б. Ранеными, выписанными из госпиталей. В. Ограничено годными или годными к нестроевой службе. Все перечисленное выше создает определенные трудности по воспитанию, обучению личного состава, в связи с чем убедительно прошу. А. В дальнейшем направлять мне сержантский и рядовой состав, только имеющий боевой опыт. Б. Младший командный состав, согласно полученным в военных училищах специальностям, В. Боевую технику, автомашины и тягачи, а также стрелковое оружие, согласно штатному расписанию. Переход до Алексичей оказался на удивление легким и спокойным. Если не считать глубокого снега, трудностей вообще не встречалось. Обычный пеший переход, что-то вроде марш-броска по пересеченной местности. Противник не показывался. Были только его следы, спиленные телеграфные столбы, брошенные орудия, увязшие в трясине, а потом вмершие в лед автомашины, Бронетранспортеры, повозки, пустые снарядные ящики, полевые кухни. Впрочем, техника встречалась не только немецкая, русские, армейские безрессорные двуколки, орудия разного калибра, другое имущество, крестьянские телеги с клочьями соломы, пустыми кадушками, хомутами и расписными дугами. Унылая эта картина. Нагоняло еще большую тоску, и Стрекалов спешил пройти мимо. К селу подошли на рассвете. Некогда большое, теперь почти полностью сожженное, оно было хорошо видно с лесной опушки. Шесть ровных рядов обгорелых печных труб и прерывистые пунктиры огородов указывали на то, что В Олексичах было раньше три улицы. В середине, где, видимо, была торговая площадь, стояли белая одноглавая церковь и высокая колокольня, с уцелевшей маковкой, но без креста. Стрекалов вынул бинокль и без труда разглядел в узком проеме звонницы немецкого наблюдателя. Несмотря на ранний час, По селу промчались мотоциклисты, возле одной избы стояла легковая автомашина, а у скирды Соломы средний танк. Пока Богданов с Карцевым сооружали НП в дубле Старого Вяза, Стрекалов с Федей сделали широкий полукруг и подошли к селу с востока. Как и с южной окраины, здесь тоже имелся полосатый шлагбаум от которого со стороны тянулись ряды колючей проволоки, вдоль бывшей улицы стояли в один ряд замаскированные соломой автомашины и танки. Батарея шестиствольных минометов располагалась у околицы. Две зенитные установки ближе к центру села. Обо всем увиденном Стрекалов немедленно сообщил Заре. Несмотря на неудачу со Фюрером, настроение его заметно поднялось. Такое нечасто выпадает на долю разведчика. Неожиданно его смутил тон начальника разведки, его лаконичное «да». Когда Стрекалов закончил, Розин коротко приказал. «Продолжайте наблюдение. После каждой передачи сразу же меняйте место». Эта передача в такой близости от объекта вам может дорого обойтись. Ни сухой тон начальника разведки, ни опасность, о которой он говорил, не могли сразу повлиять на Стрекалова. — Теперь куда? — спросил довольный Федя. — К ребятам? — Возвращаться так быстро Сашке не хотелось. Похоже, удача сама лезла в руки. «Ты иди, а я тут немного поколдую. Может, еще что засеку». Федя пошел, озираясь и пригибаясь к земле, как во время хорошего обстрела. Стрекалов стоял, прислушиваясь, готовый в любую минуту прийти на помощь радисту, но в лесу было тихо. Прикинув, когда Феди должен дойти до своих, Сашка повесил автомат на шею и зашагал в противоположную сторону. Шел он легко, привычно, экономно расходуя силы, ощущая во всем теле приятную собранность, возникавшую у него в те часы, когда он был предоставлен самому себе. В эти часы Стрекалов мог сделать многое и делал, и это сделанное всегда приносило пользу тем, кто его послал. Он был типичным разведчиком-одиночкой, который больше полагается на собственные силы и знания, нежели на помощь других. Разные бывают у разведчиков-командиры. Одни видят пользу в посылке в тыл противника многочисленных групп, охотно идут на разведку боем, большие потери считают явлением естественным, Другие делают ставку на малые группы и одиночек. На индивидуальную подготовку каждого разведчика обращает особое внимание. В открытые стычки с врагом вступать без крайней надобности не советует. Стрекалову посчастливилось. С самого начала попасть в руки такого командира им оказался Отто Людвигович Очкас. Хороший разведчик стоит роты солдат, говорил он. Очень хороший целого батальона. Стрекалов хотел стать хорошим разведчиком. Когда его наградили медалью, очко сказал О, Саша, теперь ты стоишь отделения. Избавившись от медлитного Феди, Стрекалов быстро шел на северо-запад. Сейчас, когда он обнаружил скопление техники, ему нужна была дорога, по которой эта техника поступает. Нужна связь Алексичи с центром, может быть, со штабом самого Шлауберга. Если Алексичи место, откуда начнется наступление, то такая дорога непременно есть. Именно по ней в нужный момент будут переброшены основные силы. В дополнение к прежнему, Стекалов обнаружил несколько пулеметных точек, две батареи противотанковых орудий, траншеи, противотанковые рвы и натолбы. Такие укрепления, надо полагать, имели и с других сторон. Но теперь они уже меньше интересовали разведчика. Он был уверен, что где-то поблизости должны находиться главные силы. Дорог в лесу ему попадалось немало. И вначале Сашка путался в них, как старуха в шестяных нитках, пока случайно не наткнулся на одну, которая вела к хорошо замаскированному складу с горючим, километрах в трех от Алексичи. Еще одну, не менее важную, он обнаружил уже в сумерках, потратив на поиски весь день. Начиналась она не у шлагбаума, как думал он сначала, а в километре от села, у неприметной развилки, и сразу же ныряла в лес. Выдали ее будка регулировщика и указатель, стрела, нацеленная вправо. Куда она ведет, Сашка пока не знал. Поздно вечером Стрекалов вернулся к товарищам. Они ждали его с нетерпением и страхом. Еще не успев стать настоящими солдатами, они взвалили на свои плечи тяжелейший груз ответственной задачи и, конечно, хотели выполнить ее с честью. Поскольку никто из них не знал, как это сделать, они как могли помогали тому, кто это знал. Кроме НП они соорудили нечто вроде медвежьей берлоги, стенками которой служил плотно утрамбованный снег, а крышей настил из хвороста и лапника. Все подходы к этому логову они тщательно замаскировали, так что если бы не часовой на посту, в это время стоял Богданов, Сашке бы, пожалуй, его и не найти». «Ловко придумали», — одобрил он, повалившись на мягкие, пахнущие смолой еловые ветки. «А как насчет пожрать?» Карцев протянул ему банку свиной тушенки и краюшку хлеба. «Налей по двести граммов каждому», — приказал Стекалов. «Замерзнуть чего доброго, да и удачу полагается отметить». На рассвете следующего дня, оставив Зябликова и Карцева наблюдать за Алексичами, Стрекалов и Богданов ушли к развилке. Вдвоем они провели там полдня, но ничего нового не обнаружили. Как и накануне, по дороге курсировали мотоциклисты, каждые два часа сменялся регулировщик, и каждая третья машина сворачивала на склад горючего. От развилки до логова около трех километров. Повторный след уже тропа. Если немцы начнут прочесывать лес, могут наткнуться. И все-таки Стрекалов не торопился менять место. Лучшего наблюдательного пункта, чем тот, которым он теперь обладал, найти нельзя. Среди группы дуплистых вязов, росших на краю оврага, В каком-нибудь километре от Алексичи нашелся один, в дупле которого свободно уместился человек. И не просто уместился, а поднялся по его сгнившему чреву вверх на добрых три метра. Проковырять ножом истончившуюся стенку было нетрудно. Для полного комфорта под этим глазком сделали полку для ног наблюдателя. Вход снаружи каждый раз тщательно замаскировывали, примятый снег разравнивали. От собак в таком тайнике, разумеется, не спрячешься, а люди могут не заметить. Второе преимущество – близость к объекту. С 20 метровой высоты, включая высоту бугра над оврагом, разведчики видели даже противоположный край села, где стояла минометная батарея. Словом, с Олегсичами все было в порядке, и Сашке предстояло поставить точку, осмотреть дорогу, по которой в село поступает техника и солдаты. С большими предосторожностями они с Богдановым шли вдоль этой дороги, не переставая удивляться странной беспечности немцев. На всем протяжении, плотно укатанная, она, по-видимому, была хорошо заметна с воздуха. — Либо они слишком уверены в нашей глупости, либо здесь какая-то хитрость, — сказал Стрекалов.